Глава 10. Брешия. Май 2005 Я знаю, куда сбежала Урания. Где же ей еще быть? Она вернулась туда, куда все, или почти все мы хотим вернуться, когда наступают тяжелые времена. В материнское чрево. Когда я вошла в большую комнату бабушкиного и дедушкиного дома в Брешии, стоял поздний вечер. Приятно пахло чистотой, маминым стиральным порошком с ароматом белого мускуса. Она сидела под цикадным деревом, яблоней, переставшей плодоносить, и смотрела на угольные наброски того юноши, Нэри Фантони. «Мама!» Она не оторвалась от рисунков, но по движению ее мягкой загорелой руки со свежим маникюром И я догадалась, что она подзывает меня к себе. Я присела рядом. Мама погладила меня по волосам, отвела прядь от лица и заправила их за ухо. Я приехала в половине двенадцатого на поезде. Хотела поговорить с Розой. Но монахини не принимают посетителей. На встречу нужно записываться за две недели. Мы рассмеялись. «Значит, ты познакомилась с Клаудией, которая отвечает за связи с общественностью?» «Именно. По этой причине я пошла сюда. И дверь мне открыла Джада». «Где она?» «Пошла в тот бар на площади. Купить чего-нибудь на ужин. Она сказала, что завтра твой черед покупать продукты, и она не станет тебя выручать. Даже не надейся». Какое-то время мы сидели молча, наслаждаясь теплом солнца, которым насыщались холмы. Мир окрасился оранжевым, как по утрам, когда я пряталась под деревянным столом со следами сучков, доставшимся от дедушки Беньямину. «Мама, ты понимаешь, что напугала всех, когда просто исчезла? Нужно было предупредить Кая или меня, что ты уезжаешь из дома». «Так я ведь предупредила. Я оставила ему записку, придавила ее противнем с кокосовыми пирожными. Он не нашел листок?» «Как видишь, не нашел. Может, он засыпал его фантиками от конфет?» «А что, он даже конфеты съел?» «Ага, под конец». Мама улыбнулась, как девчонка. Так и знала, что он сластена. Спустя несколько спокойных минут настал мой черед, погладить ее по волосам. Мама, о чем ты хотела поговорить с Розой? Мама смотрела вдаль меж старых и новых домов, туда, где за холмы садилось солнце. О том, что только она может рассказать о том, каким именем назвали Лоренцо. Остальное я вспомнила. Я всё вспомнила, Чечилия. В ночь, когда родился Лоренцо, ей было всего два года. Я попробовала объяснить ей, что она не может помнить те события, что ее воспоминания неточные, навеянные. В два года ребенок слишком мал, чтобы осознавать, что происходит вокруг, и внутри него. Она ответила, что я не права. Болезнь Альцгеймера дает шанс вспомнить даже самые далекие события из детства, особенно если они болезненные. Все, что требуется — звук, заноза, молния, пронзающая, настоящая на твоих глазах, как выпущенная из лука стрела. В мамином случае спусковым крючком стала сгоревшая кастрюля. «Я просто забыла ее на плите», — призналась она. Но как только уловила резкий запах гари, вспомнила все, словно оно произошло вчера. Так что я умолкла и стала слушать о произошедшем вчера. Она рассказала странную историю, А подохший день тому назад курица, которая ожила на завтра, правда, выглядела иначе, не такой, как уранее ее запомнила. А розе, которая подарила ей крошечную коричневую шубку. Может, отсюда мой дурной вкус к верхней одежде. И о том, как тетя надела ее и села на ржавый трехколесный велосипед. А курица, которая кудахтала и несла яйца о том, как тем вечером семья ужинала фритатой и, как, в конце концов, одна из сестер уложила ее спать. Ей снился кошмар. Она проснулась от ужасного грохота. Раскат грома, казалось, прогремел очень близко. Первое, что она увидела, — лицо своей мамы. Скорее всего, уранья расплакалась, а Бьянка хотела ее успокоить. Девочка почувствовала, как ее подняли с кровати. Место, где она спала, было помечено желтой ленточкой, привязанной к изголовью, но она не успокоилась. Мама издала странный стон, взяв ее на руки, как будто у нее что-то болело. Она была сильной, а урания весила совсем немного в свои два года, несколько килограммов. И все же мама выглядела такой усталой. Урания заметила, что на руках она держала... «Еще кого-то. Младенца. Ее младшего брата». Было темно, но в доме слышался гул голосов. Царила неразбериха, пахло дымом. Урания уткнулась мокрым носом в черную мамину шаль и в легком ошеломлении смотрела, как огонь охватывает ее дом. В комнате, где они собирались за обеденным столом, кто-то суетился, но она не могла понять, кто именно. Наверное, две сестры и папа, который пытался прибить пламя в углу большим шерстяным одеялом. Урания повернула голову, чтобы лучше рассмотреть их. Мама остановилась у двери, и Урания окинула взглядом комнату. Она посмотрела на старый комод, стоявший у родительской кровати, на котором мама с папой держали свечу и кувшин. На полке над ним хранили книги, четки, железную чашу для святой воды. Все сгорело. Французское окно будто взорвалось. На стене около него осталось пятно, напоминающее тень злого духа. Урания уткнулась лицом в плечо мамы. «Бьянка, нет!» — услышала она папин окрик. Бьянка крепче обхватила их с Лоренцо, и Урания испугалась того, как сильно колотилось мамино сердце. Она сунула в рот большой палец и обернулась посмотреть на папу. Беньямино стоял посередине комнаты, разворачивая почерневшее одеяло. Они с Бьянкой долгое мгновение смотрели друг на друга, затем мама сделала шаг назад и уперлась спиной в деревянную дверь. Беньямино кивнул ей. «Отойдите!» — скомандовал он дочерям. Девочки выбежали в коридор. Беньямино повернулся к пламени и вместо того, чтобы потушить его, начал махать одеялом, раздувая огонь, который пополз по стене. Снаружи доносились голоса соседей. «Давай! Ну же, беги!» Закричал папа на диалекте. Бьянка спешно толкнула дверь плечом и выскочила на улицу. Она налетела на нескольких соседей, которые, несмотря на комендантский час, бежали к их дому с ведрами драгоценной воды, расплескивая ее. Мама даже не взглянула на них и помчалась прочь. Но куда они направлялись? Куда мама их забирала? На улице было холодно, но у Рании холод нипочем. Она всегда ходила босиком, а мама лучше знала, что делать. Девочка снова задремала под шаги матери. Она проснулась от звука отодвигаемой дверцы и колокольчиков, которые с силой зазвонили. Она осталась одна на руках у Бьянки. На миг Урания увидела своего младшего брата, а потом... Он скрылся за странной дверцей в стене. На обратном пути мама плакала, пряталась в тени и крепко держала дочь, прижимая ее головку к своей шее. Девочка смотрела назад через плечо матери. С прилегающей улицы вышел человек, худой юноша. Очень тихо, но твердо он постучал в дверь здания, в котором они только что оставили Лоренцо. Юноши открыли. «Стоять!» Уранья испугалась тона этого человека и обернулась. Это был не папа и не дедушка. Мама прижала ее к себе еще крепче. Дорогу им преградил крупный мужчина с карими глазами, которые неприятно блестели. «Где ребенок?»